Валентина Петровна перевела дух, понимая, что обозналась, хотя для облегчения поводов было мало, еще неизвестно, что лучше, два собственных сына, пусть даже не путевых, или два незнакомца на немноголюдной узенькой дорожке. Внутренняя борьба перекосила лицо Валентины Петровны в бок и чуть назад. «Тебе надо выпить», — снова сказал один из чукчей. «Вы кто?» — спросила Валентина Петровна, материнским сердцем чувствуя, что ответ ее не порадует. «Потрошила вы?» — пожал плечами второй чукча, как бы сообщая об общеизвестном факте. Валентина Петровна села прямо на тележку. Опыт двадцатикратного изучения записок о Шерлоке Холмсе подсказывал, что таких совпадений не бывает. А отчество? Спросила она хрипло. Степанович мы. Хором ответили Чукчи. Ама-а, хотя понятно, выдавила пораженная Валентина Петровна. Она покрутила головой стараясь получше разглядеть однофамильцев и, возможно, даже родственников. «Пойдем», — сказал Сократ. «Есть разговор». Он невозмутимо поднял тяжелые дачные сумки и зашагал, не оборачиваясь. Клим и Альберт Степанович вернулись из больницы на троллейбусе. После удачного освобождения и благополучного излечения хомяка Их сердца пели. После длительных торжеств по этому поводу вокруг распространялся ароматный выхлоп медицинского спирта. В нагрудном кармане Алика, уютно как дома, спал доктор Ватсон. В семейную крепость Потрошиловых команда ввалилась радостно хохоча. Жизнь дарила им удачу. Впереди была безоблачная ночь длинных стаканов, Альберт Степанович толкнул дверь кухни. Клим сунулся в ванную. Ватсон потащил в домик свежую морковку. Та шла с трудом. В конце концов, на последнем сантиметре толстый конец застрял в дверном проеме намертво. Ватсон попытался выпихнуть ее обратно. Без результата. Отчаяние владело бесстрашным хомяком, И он дико заверещал. Калим залез под душ. Физические упражнения с баллоном не способствовали благоуханию. А вонять на окружающих доктор считал невежливым. Упругая струя хлестнула по коротко стриженному ежику волос, вымывая хмель. Распутин застонал от наслаждения. Холодную воду отключили внезапно. Почему, ради каких целей и кто решил, что в полночь она совершенно не нужна, непонятно. Кипяток накрыл клима на пике кайфа. Экстремал взревел до боли и неожиданности, как изнеженный шахматист. Третьим к общему хору присоединился Алик. На кухне не наблюдалось ни мамы, ни, соответственно, овсянки. Факт, настораживающий сам по себе. Вдобавок на столе лежал квадратный листок. На гладкой поверхности было криво наклены, вырезанные из газеты буквы. Очевидно, писали письма подобным образом. Занятия муторные, поэтому текст был коротким, но страшным. Мама у нас, милиции не слова Якутса. Клим! истошно завопил Алик. На фоне рева из ванной и верещания из комнаты глаз вопиющего на кухне не прозвучал. Друзья Альберта Степановича продолжали самозабвенно заниматься своими проблемами. Хомяк с испугу сожрал застрявшую часть морковки в мгновении ока. Щеки его раздулись, живот зацепился за порог домика. Зато путь на волю был свободен. Доктор Ватсон высунул голову наружу и блаженно застонал. Распутин вылетел из ванны, разбрызгивая кипяток. Он повалился голой спиной на кафельный пол и замычал. Жар ушел в подполье или под кафелье. Это неважно, кожа осталась. хотя от макушки до крепких ягодиц пролегла кумачевая полоса шириной в три мочалки. «Клим!» — донеслось с кухни. Распутин открыл дверь. А? Они украли маму!» — трагично заламывая пальцы, сообщил Алик. В руках он держал письмо. Клим накинул на бедра полотенце, но подниматься с пола не стал. Он повертел в руках кусочек картона. Газетные буквы не давали шансов на обнаружение преступников. Похитители не оставили никакой зацепки. Распутин вернул письмо. «Что будем делать?» Алик жалобно посмотрел на Распутина. «Свободу потрошиловой маме!» — решительно сказал тот. «Будем освобождать. Опыт, слава богу, есть». — Мафию опять усыпим? — деловито спросил Лалик. — Чтобы они ее не убили? Клим поднесся с пола, путаясь в полотенце. Спина полыхала красным знаменем праведного пролетарского гнева. Нас заманивает в ловушку. Нужен хитрый план. И планы освобождения Валентины Петровны потекли рекой. К утру они были готовы. Все. Три бутылки Арарата, два героя-освободителя и один план. Как и положено, в таких случаях очень хитроумный. Водку Валентина Петровна не пила. Богатый педагогический семейный опыт красноречиво свидетельствовали, что это невкусно и вредно. Тем более ей не хотелось садиться за один стол, с детьми бывшего мужа. Но и отказываться было неудобно. Как заботливая мать, она должна была разобраться в этой истории. Возможно, что наследники фамилии Патрашилова и отчество Степанович собирались претендовать на квартиру. Предстояло решить задачу со многими неизвестными провести контр игру вызвать чукчей на откровенность и сорвать их планы а наливай лихо махнула рукой валентина петровна оказавшись в яранге. под грибочки проклятая водка прокатилась по пищеводу оставив ощущение приятного тепла вы откуда мальчики игриво подмигнула валентина петровна чукчам Из Якутии, ответили те. О, Значит, якуты. С помощью дедукции вслух догадалась мама Алика. Логично, согласился Сократ. Тебе надо выпить, строго сказала мама. Они выпили еще. Валентина Петровна тут же налила снова. Она придирчиво глядела Диогена и спросила в лоб. «Батарашилова, знаешь?» «Его все знают», — моментально среагировал тот. «По этому поводу...» — вывели еще. После третьего грибочка Валентина Петровна почувствовала себя настоящим педагогом. Как в молодые годы, входя в дикий класс с ненормальными подростками, она поджала губы. Ядовитая улыбка укротительницы милых детей прорезала мрак Яранги. — Итак, молодые люди, что вам угодно? — строго произнесла она.